Ограничный таможенный контроль, Ладышев прошел одним из первых. Ничего лишнего, только ручная кладь с кучей проспектов да пара пакетов из магазина «Дьюти-фри». Едва он успел завести рейндж-ровер и отпустить тормоз, как позвонил именинник. «Привет, бродяга! Ты на какой земле?» «На родной. Вылет задержали, только что приземлился. Опустив стекло, Вадим закурил». С днем рождения. Не забыл, удовлетворенно хмыкнул Андрей. Тебя забудешь. Как жизнь. Все в порядке? А что и станется? Это у тебя вечные катаклизмы, а у нас все по графику. Отработал, дежурил и домой в постель. Вот проснулся, битый час, букву набоковорочую и думаю, ни звонка, ни поздравления, ждать тебя сегодня, не ждать. — Как это не ждать? Я, можно сказать, из-за тебя сегодня вернулся, а ты не ждать. — Что наметил? Куда пойдем? — Пока не знаю, — шумно выдохнул Андрей. — В клуб охота. Дома тоже как-то не катит. Убираться надо. — А не махнуть ли нам на дачу? — Так ведь холодно. Да и дорогу поди снегом замело. — Тебе на твоем броневике никакой снег не страшен. Протопим печку, камин, баньку опять же вытопим. В студенческие годы, помнится, тамошние холода тебя не пугали. Дача в Крыжовке досталась другу в наследство от деда-академика. О, сколько она бедная вынесла в те времена, когда внук был студентом. А почему бы и нет? Подписываюсь. — Тогда через пару часов выдвигаемся. — Нет, не успею, — бросил взгляд на часы Вадим. — Еще в офис надо заскочить по делам, потом к матери. Буду часам к шести, не раньше. — Как ты нам надоел со своим бизнесом! — дело проворчал Андрей. — Ладно, когда появишься, тогда появишься. В магазин по пути заглянешь? — Конечно. Виски уже в наличии. Что-то еще прикупить? Все, что на глаз ляжет. Ладно, ладно, я пошутил. Лучше спальник возьми и одеяло. Да, и еще прихвати кого-нибудь, а? Со мной Ирка поедет. Это моя маникюрша, что ли? Та, с которой ты к Сане на день рождения приходил? То была Зоя. Прошу не путать. Ира — медсестра. Выезжала с нами в конце лета на Ислач. А, -а, а, сделал вид, что вспомнил Вадим. Честно говоря, мне абсолютно все равно, кто там с тобой будет. Я, как всегда, один. И не скучно тебе. Удивил бы, привез кого, порадовал друзей. Шлюх в гости к друзьям я не вожу. Резковато ответил Вадим. Ты же знаешь, мой принцип. Ну да. — Я, кроме шлюх, рядом с тобой никого и не видел, — хмыкнул Заяц. — Праведник ты наш, свихнувшийся на сексе и бизнесе. — Могу Киру пригласить. причувствуя реакцию друга, — провокационно предложил Ладышев. Знал, что Андрей ее терпеть не может. Надо сказать, неприязнь была взаимной. Андрей сразу разгадал намерение девушки окрутить Вадима и, конечно же, Та не могла ему этого простить. Еще чего? Я эту дорогостоящую бабу и в обычный день видеть не желаю. А уж в собственный день рождения подавно. Возмутился заяц и вдруг предложил: слушай, а пригласи эту, как ее, ну, ну, что тогда на охоте у Михалча? О, вспомнил, Катя. — Ты тогда здорово распетушился, и дамочка вроде веселая, без прибамбасов. — Андрюха, давай прямо. Неожиданно оборвал Вадим. — Есть ли у тебя там какие-то грандиозные планы, и надо, чтобы я был не один, так и скажи. Тогда мне лучше вообще не ехать. — Ты что, обиделся? — растерялся друг. — Из-за бабы. Ты че такой злой, а? — Ну ладно, мне по сути пофиг. Один ты будешь или с кем? — Главное, приезжай. Дорогу найдешь? — с завязанными глазами. — Лавлю на слове. Все, пока. — Надо же! И ему проскурено в душу запало. — усмехнулся Ладышев. Даже имя вспомнил. — А, впрочем, а почему бы и нет? Можно как-то компенсировать сегодняшнее недоразумение со встречей? Буду действовать по обстановке. Принял он решение.